Жан-Пату. Годы жизни 1880-1936. Ему не повезло. И при жизни, и после смерти его затмевала Коко Шанель. Что ж, против ее напора устоять трудно, а уступить ему не стыдно и в истории моды его дом будет в основном ассоциироваться с самыми дорогими духами и женской спортивной одеждой. На самом же деле все было куда сложнее и интереснее. Жан Пату родился в 1880 году в Нормандии в обеспеченной семье. Отец Шарль Пату был кожевником, и в частности большой популярностью пользовались его кожаные обложки для книг роскошных, сочных цветов. Можно сказать, что чувство цвета, которое так пригодится младшему поту, когда он станет заниматься одеждой, он унаследовал от старшего. Однако продолжать семейный бизнес Жан не захотел. В 907-м он начал работать у своего дяди, который занимался мехами, Потом несколько раз пробовал начинать собственное дело, и результатом всех этих усилий стал Maison Péry, дом пери который он открыл в Париже в 912 году. Это было небольшое ателье, где постепенно начал формироваться его стиль в качестве кутюрье. Заметим, что в отличие от многих своих коллег, Пату не столько придумывал модели, сколько подбрасывал своим помощникам новую идею а уж те ее реализовывали. Однако при этом он тщательно контролировал каждый этап, вносил необходимые поправки, нещадно критиковал и добивался того, чтобы готовый результат его удовлетворял. Много позднее Поту признавался, «Я не могу рисовать, а ножницы в моих руках превращаются в грозное оружие». Но, тем не менее, это не мешало ему творить. Так именно к тем далеким довоенным годам относятся Элегантные женские жакеты, напоминающие мужские смокинги, именно мужские костюмы и вдохновили поту на их создание. Через полтора года после открытия поту получил крупный заказ от закупщика из Нью-Йорка, что придало ему уверенности в собственных силах, и он уже даже был готов открыть дом моды под собственным именем. Но в четырнадцатом году началась война, и... 34-летний Поту отправился на фронт. Он не отсиживался в тылу, не занимался военным бытом, а сражался, проведя на войне 5 лет. Потом муж его сестры, человек, который стал Поту очень близким другом, будет полагать, что именно эти военные годы и укоротили жизнь Жана. Но что поделать? Он был не первым и не последним, кого постигла такая судьба. И ему еще повезло. Он выжил в мясорубке войны. В девятнадцатом он вернулся домой, полной решимости начать все фактически заново. И на улице Сен-Флорентин открылся дом моды Жан-Пату. Уже его первые работы. Коллекция того же года, платья в стиле пастушка с заниженными талиями и коллекции двадцатого года. 21-го годов в народном русском стиле, украшенные вышивками, имели определенный успех. Однако славу дому-поту принесли не они. В 21-м году известная теннисистка Сюзан Ленглен появилась на Уимблдонском турнире в необычном, но крайне привлекательном наряде. Прямой белый кардиган без рукавов и короткая белая шелковая юбка в складку открывавшие стройные ноги. Костюм произвел сенсацию. И носить что-нибудь в этом духе захотели отнюдь не только женщины, которые действительно увлекались спортом и нуждались в удобной и красивой одежде, а те, кто хотел им просто подражать. В послевоенной моде тон задавали тонкие и звонкие женщины со стройными, подтянутыми, почти мальчишескими фигурами, которые много двигались, танцевали, занимались спортом, плавали, загорали, водили машины, словом, вели образ жизни несравнимо более свободный, чем всего за каких-то десять лет до того. И пусть не все готовы были это делать, но выглядеть так хотели все, все, кто хотел быть современным и следовать за модой. Можно сказать, что талант потук и заключался в том, чтобы почувствовать, чего требует эпоха, и дать это. Женщины хотели выглядеть так, как будто они ведут активный образ жизни и он предложил им то, в чем при этом они чувствовали себя уверенными, уверенными как в собственных силах, так и в собственной привлекательности. Тем, кто действительно занимался спортом, допустим, плаванием, он предоставлял удобные купальные костюмы, которые плотно облегали тело и нигде не морщили. А тем, кто хотел не столько плавать, сколько прогуливаться по берегу, чуть менее удобные, зато были эффектные ансамбли, Спортсменки с удовольствием играли в теннис в его костюмах, а зрительницы щеголяли в спортивном вида пуловерах, украшенных его элегантной монограммой. Поту первым из кутюрье стал использовать свою монограмму в качестве торгового лейбла, а заодно и элемента отделки. Среди клиенток его модного дома были и кинозвезды, такие как Мэри Пикфорд и Луиза Брукс, и светские дамы, и спортсменки. Скажем, знаменитая женщина-авиатор Рут Элдер. В 24-м он выпустил кубистские свитера, дань царившему тогда стилю ар-деко. К ним предлагались подходящие юбки, шелковые шарфы и платки в том же духе. Этот стиль продержался в моде довольно долго, чтобы теперь, вспоминая о поту, Вспоминали прежде всего именно об этом. Предлагал он и юбки, подол которых заканчивался у колен. Очень смелый вариант в то время. Однако женщины, стремившиеся походить на мальчишек, носили их с огромным удовольствием. Еще бы! В 25-м он открыл бутик, каждая из комнат которого соответствовала определенному виду спорта. От верховой езды до гольфа, от плавания до тенниса. Там клиентки могли одеться с ног до головы, приобретая целый ансамбль, в который входила не только одежда, но и всякая ерунда, как говорил Пату, то есть аксессуары. Причем можно было обзавестись целым специально разработанным гардеробом, в котором одни вещи отлично сочетались друг с другом и могли быть заменены другими из того же ансамбля. Удобно, практично, эффектно. И на всех вещах стояла заветная для тогдашних модниц монограмма «Джи-Пи» Жан Кроме Парижа, поту открыл свои бутики в Монте-Карло, Довилле и Бьерице, известных курортах. В сущности, где лучше всего было демонстрировать вещи от поту Именно там. А затем он начал осваивать и американский рынок. В ноябре 24-го в тамошней прессе появилось объявление, что французский кутюрье объявляют конкурс «кастинг», как сказали бы сегодня, на три места манекенщиц в его доме моды в Париже. Контракт предполагалось подписать на год. Успех превзошел все ожидания. На объявление откликнулось более 500 девушек. Так что количество мест немного решили расширить до шести. Спортивные, длинноногие американки как нельзя лучше соответствовали представлениям поту о новой женщине, до которой он творил, и он сам приехал в Нью-Йорк, чтобы вместе с редакторами журнала «Вог» провести отбор. Как вспоминала позднее Лилиан Фарли, которая успешно прошла конкурс, прежде всего французский модельер обращал внимание на ступни и щиколотки, а затем на бедра. Никаких пышных изгибов. Этот силуэт уходил в прошлое. Первый же показ с их участием 500 моделей продемонстрировали всего 20 манекенщиц и имел огромный успех, в том числе, конечно же, и в США. В 25-м году он выпустил свои первые ароматы, причем каждый из них предназначался женщинам с определенным цветом волос, блондинкам, брюнеткам и рожеволосам. В 29-м вышел «Лё Первый аромат, предназначенные одновременно и для мужчин, и для женщин. А в 31-м появился один из его, наверное, самых известных ароматов дома поту — Джой, который с момента появления рекламировали как самые дорогие духи в мире. Для производства всего одной унции — это 28 с небольшим грамма требовалось 10 600 цветков жасмина, и 336 роз. К концу двадцатых Жан Пату стал одним из самых известных и влиятельных французских дизайнеров, соперничать с которым могла, и делала это более чем успешно, Габриэль Шанель. И это соперничество в какой-то мере подстегивало творчество обоих. А еще, как порой отмечают историки костюма, С современной точки зрения между этими двумя прекрасными дизайнерами было много общего. Быть может, это ощущали они сами и постоянно подчеркивали разницу в своих подходах, в результатах своей работы именно потому, что ощущали, они играют на одном поле. Поту, как и Шанель, полагал, что одежда должна быть и красивой, и функциональной одновременно. Его силуэты были простыми, простым был икрой, однако много внимания уделялось ткани цветам отделке. в каждой коллекции было минимум два новых цвета и экспериментируя с окраской материи поту удавалось добиться удивительно красивых необычных оттенков которые затем копировались его подражателями декоративная отстрочка вышивка и прочие детали делали его модели изящными несмотря на кажущуюся простоту кроме того Многие его спортивные модели делались с помощью вязальных машин, что, с одной стороны, оживило соответствующее производство, с другой, оказалось очень выгодным с экономической точки зрения. В 29-м Пату произвел очередную мини-революцию, завысил талию. Последние годы она была заниженной и удлинил юбки почти до пола. Свидетели рассказывали, что модельер во все время первого показа оставался в своем кабинете и волновался куда сильнее обычного, ведь то, что он предложил на этот раз, резко отличалось от мальчишеского стиля последнего десятилетия. Как примет это публика? А публика смотрела на моделей в новых нарядах и незаметно для себя самих натягивала свои укороченные юбки на колени, как бы пытаясь их скрыть. А то выиграл и новый силуэт был немедленно подхвачен остальными модельерами, в том числе и Шанель. А еще поту предложил в виде альтернативы маленькому черному платью от Шанель, которое терпеть не мог за излишнюю простоту, особенно когда его использовали в качестве вечернего наряда, белое длинное вечернее платье из атласа, скройное по косой. Так рождалась мода тридцатых годов. Однако это десятилетие оказалось для его дома не таким уж успешным, как двадцатые. Грянула Великая депрессия. Это повлияло и на такую важную составляющую жизни общества, как мода. Финансово поту был все еще независим, это конечно, то, что США перестали закупать одежду на европейском рынке, не могло не сказаться на его доходах. Дело было не в этом. Мода менялась. Любовь в Пату к эффектной простоте оказалась внезапно ненужной. Через это проходил не только он, а многие его знаменитые коллеги, в том числе и Габриэль Шанель, и Жанна Ланвен. В 36-м Жанна Патуни стала. Ему было всего 56 лет. Совсем немного. Считается, что причиной смерти стал апоплексический удар, как сказал муж его сестры, у него просто больше не было сил. Поту никогда не был женат, несмотря на многочисленные романы. Один из его биографов писал, возможно, именно потому, что Поту не был тесно связан с одной единственной женщиной. Это и позволяло ему смотреть на женщин объективно. Однако с симпатией и благодаря этому создавать причем с очевидной чуткостью одежду, в которой чувствовался новый дух свободы и которая вместе с тем казалась мужчинам привлекательной. А если предстояло бы назвать главную женщину в его жизни, то это была бы не очередная возлюбленная, та, которая была с ним с самого начала и до самого конца. Его муза, его помощница, его сестра Мадлен Пату в замужестве Барбас. И она, и ее муж Раймон в течение всей карьеры Пату были рядом с ним, работали, и именно они позволили его дому моды держаться на плаву, когда не стала его основателя. Среди дизайнеров, которых впоследствии приглашали работать туда, были и Марк Боан, который потом возглавит дом моды Кристиана Диора, и Карл Лагерфельд, и Кристиан Лакруа не говоря уже о других, не менее известных, которые начинали там свою карьеру, скажем, Жан-Поль Готье. Теперь имя Жан-Пату известно в основном благодаря парфюмерии. Знаменитый «Джой» даже был назван в 2000 году ароматом века. Среди его соперников был, разумеется, не менее знаменитый аромат «Шанель номер пять». «Выходят и новые» тоже пользующиеся популярностью. А вот заслуги поту перед миром моды оказались почти забытыми.